Секрет восьмой. Стресс не только вреден, но и полезен. Людям периодически надо волноваться. Это уже неоднократно доказывали многие ученые. Стресс бодрит, заставляет активнее двигаться, и, что особенно полезно для многих дам, помогает худеть. Происходит это с помощью гормона стресса, адреналина. Его выброс способствует повышению давления, учащению сердцебиения, Для всех этих процессов организму срочно нужна энергия, которую он берет из углеводных запасов. Происходит процесс расщепления жиров. Человек худеет. Легкий стресс нужно отличать от затянувшейся депрессии. Полезные стрессовые нагрузки вызывают занятия экстремальными видами спорта: горные лыжи, прыжки с парашютом и так далее. Катание на американских горках, увеличение физической нагрузки, посещение сауны, принятие контрастного душа. Добавлю еще и визит к врачу, к стоматологу, по крайней мере. А самым приятным стрессом для души и тела я бы назвала любовь. Состояние влюбленности способствует выработке гормонов, которые помогают сгорать лишним килограммам. Первый гормон, уже названный мной, – адреналин. Его выработка повышается, и любящий человек становится способен сделать невозможное. Следующий гормон – дофамин. С его помощью повышается артериальное давление и увеличивается количество сердечных сокращений. Гормоны эндорфины, вырабатываемые в состоянии влюбленности, по структуре сходны с опиатами – но вырабатываются естественным путем в нейронах головного мозга. Они и так влияют на эмоциональное состояние человека, что ему хочется постоянно видеть объект своей любви. Все остальное теряет для него значение, даже еда становится малоинтересной. Замечу также, что все обменные процессы в организме, если вы влюблены, идут быстрее. При общении с венцем я испытывала больше отрицательных эмоций, чем положительных, зато благодаря этому стала быстро худеть. Кстати, ученые давно доказали пользу отрицательных эмоций. Конечно, тут важно не переборщить. Если стрессов слишком много, появляются разные болезни. Кроме того, стрессы часто перерастают в депрессию, которая губительна для организма и приводит к увеличению веса. Дело в том, что при депрессии организм человека как будто засыпает, и, соответственно, скорость обмена веществ снижается. В результате та еда, которую мы поглощаем, не успевает усвоиться и откладывается в виде жировых накоплений. Избежать стресса в современном мире не удастся, да это и не нужно. Организму исключительно полезны небольшие стрессовые встряски. Учась выживать в экстремальных ситуациях, Он прекрасно закаляется. Кстати, несмотря на все стрессы, которые испытывает современный человек, он все равно живет дольше, чем его предок пару веков назад. Поэтому не бойтесь стрессов, но старайтесь, чтобы они не были постоянными. 20 июня 2009 года. Диета. Из-за нервной жизни с винцеславом потеряла 10 килограммов. Хочется похудеть еще, но ненавижу диеты. Тем не менее, каждый понедельник внушаю себе мысль о необходимости ограничений в еде и придерживаюсь диеты до полуночи. Вот и сегодня в течение дня съела два яблока, три обезжиренных йогурта и один грейпфрут. Слава Богу, разгрузочный день закончился. Уже почти 12 ночи. Обуваюсь и быстро бегу к метро. За шаурмой.